«Как хорошо-то не унималась Лариса! Раньше она под тебя стелилась, а теперь будет сверху. Смена позиций!» Юрий и Анатолий от души веселились. Лариса высказала все свои едкие колючие слова с очень милым выражением. Страхов на нее даже и не обиделся. «Есть еще проблемы?» – спросил Страхов. «Нет?» – «Ну тогда разошлись». Все должны быть в пределах досягаемости. Когда ребята ушли, Страхов позвонил Коляну. «Николай Иванович, мне надо войти в квартиру Аникина». «Поможем», — после некоторого размышления ответил Колян. «Когда?» «Завтра. Лучше всего днем». Приезжай туда часа в три. Дверь будет только прихлопнута. Потянешь на себя и откроешь. Страховать надо? Нет. Выйдешь из квартиры, присядь на скамейку у песочницы. Мой парень тебя увидит и квартиру снова запечатает. Ну как себя там вести, надеюсь, ты знаешь. Резиновые перчатки и все такое прочее. «Детективы читаю», — улыбнулся Страхов. «А если дверь металлическая?» «Для моего мужика-умельца без разницы». На следующий день Страхов позвонил Прядову. Сказал, что он и его ребята принимают предложение об образовании военного отдела. «Они могут приступить к работе хоть завтра» а ему лично нужно 10 дней в счет отпуска для устройства личных дел. Прядов не возражал. Босс и бывшая любовь. Презентация обновленных московских известий прошла с блеском. Занималась ее организацией Валерия Пална она все больше оттесняла Прядова на второй план. У нее состоялся по этому поводу серьезный разговор с Яковом Михайловичем. Валерия позвонила и напросилась на прием со своими идеями по презентации. «Вместе с Григорием Фимчем приедете?» поинтересовался Сосновский. «Он очень занят газетой», ехидно ответила Кощак. Все дела по презентации лежат на мне. Опытный Сосновский, который встречал и не таких интриганок, дипломатично напомнил. «Валерия Павловна, вы должны помнить, что это именно Григорий Ефимович извлек вас из редакционных глубин на поверхность». «Это не он, а вы, Яков Михайлович», — с теплотой в голосе ответила Валерия. И именно вам моя благодарность. Не упрощайте. От господина Прядова многое зависело. И поверьте мне, деловому человеку никогда не следует торопиться списывать партнера в архив. Неизвестно ведь, кто его заменит. Но это я так, к слову. Приезжайте. Он назначил время. Время. Нинка Полежаева в приемной встретила ее как родную. «Ждет тебя хозяин! Даже важную встречу отменил!» «Ох, смотри, подружка, не перебегай мне дорогу!» «Да ни за что!» — истово заверила Валерия. «Женская дружба — это святое!» «Ну что ж, с песнями вперед! Я вам для интима кофе подам!» Валерия перед аудиенцией долго размышляла, в каком прикиде ей явиться к банкиру. Выбрала скромное платье от Диора, облегающее талию, открывающее длинные ноги, колени и руки. Это был легкомысленный наряд, но он дорого стоил, и банкир должен был его оценить. В мочках ушей у Валерии были миниатюрные сережки-листики с крохотными бриллиантиками. Золотом навес Якова Михалыча удивить, конечно, было сложно. Он оценил. Вы выглядите блистательно, Валерия Павловна. словно собрались на приватный вечерний коктейль. Я к вам собиралась, Якова Михайлович, откровенно подхалимничая заявила Валерия.